Глава 20. Рах. По приказу человека, не носившего никакого мундира и не имевшего оружия, нас вывели из лагеря левантийцев. Наши шатры всегда были окружены челтейскими, но теперь стояли среди них на другой стороне лагеря, рядом с шатрами генерала Андруса и его командиров, потому что так повелел Безликий. В молчании мы с клинками уносили свои пожитки прочь от знакомых песен и разговоров. Челтейские солдаты наблюдали за нами, но если раньше они плевали бы в нас и издевались, то сейчас с отвращением на лицах просто держались подальше. Безликий спас меня от одного позора, чтобы тут же ввергнуть в другой». Я был уверен, что хуже уже быть не может, но, подойдя к своим шатрам, мы обнаружили выходящих оттуда челтейцев. Необычных солдат. На этих людях были серые мундиры и доспехи, на каждой пластине которых выгравировано лицо с одним лишь глазом. Они переговаривались и злобно смотрели на нас, унося свои пожитки. «Что происходит, капитан?» прошептал Джута, прижимая к груди свою сидельную сумку. Я не знаю. Хими и Истед стояли рядом, отвечая челтейцам не менее злобными взглядами. Думаю, мы отняли у них работу, и им это не нравится, сказала Истед. Не скажу, что это нравится мне. Может, в следующий раз ты промолчишь, а, капитан? Капитан Эторин? стоял в сторонке, как будто не решаясь подойти ближе. «Что?» Уязвленные словами Истат треска сказал я. Сидельный мальчишка вздрогнул. «Капитан Священной Стражи желает знать, насколько клинков ему нужно подготовить место». «А, нас... Э, 82». «81», — поправил Йити. «Мы сегодня потеряли Маата». Наши слова перевели одному из людей в серым, и он ответил серией раздраженных жестов. Получается, подвое на шатеры, один для тебя, капитан. Виновато сказал Тор, как будто это было хуже, чем по четверо в шатре, как раньше. И с тобой хотел бы встретиться его светлость. Он произнес слова старательно, будто только что выучил Кто-кто? «Просто пойдём», — взмахнул руками Тор. «Я понятия не имею, как объяснить тебе, кто он». Оставив Йитти проследить за тем, как все обустраиваются на новом месте, я пошел за Тором к большому шатру с приветственно откинутым пологом. Внутри, в отличие от шатра Гедуона, был лишь расстеленный на выцветшем ковре тюфяк и открытый сундук с книгами. В центре стоял человек в маске, спокойно скрестив руки на груди. «А, капитан Рахаторин!» — сказал он. Его маска колыхалась от движения губ. «Благодарю, что пришел повидать меня. Я был весьма впечатлен твоей сегодняшней речью. Похоже, ты оказался единственным». «Неправда. Да, тебя превзошли». «Но ты стоял не в одиночестве». Я переминался с ноги на ногу и смотрел, как за его ухом на стенке шатра играет свет лампы. День был длинный, и все умные слова я уже истратил. «Ты тревожишься», — спустя некоторое время сказал человек. «Ты думаешь, что оказался в очень плохом месте, но, уверяю тебя, это совсем не так». Я продолжил рассматривать стену. У тебя есть вопросы? И снова я не ответил. Возможно, ты обнаружишь, что я отличаюсь от многих своих соотечественников. Я посмотрел в глаза всматривающиеся в меня сквозь прорези маски. Ты говоришь по-левантийски. Да. Почему? «Несложно выучить язык, если постоянно его слышишь. А я очень хорошо слушаю». «Ужасный ответ. Я все время слышу челтейский, но это ничем не помогло. За исключением таких слов, как «лошадь», «собака» и «проваливайте, проклятые ублюдки». Человек в маске не только спас меня от позора. Он явно занимал высокое положение в лагере». Мне следовало бы следить за языком, но было уже все равно. Человек в маске рассмеялся. Ты мне нравишься, Рахаторин. У тебя что на уме, то и на языке, и поэтому ты заслуживаешь большего доверия, чем остальные. Кто ты? Меня зовут Лео Вильус. Я сын Креуса Вилиуса. и Романаха единственного истинного Бога. «Что такое монах? У вас есть жрецы?» «Да». «Тогда это самый главный из всех главных жрецов». «Нет человека ближе к Богу, чем мой отец. И все же именно он велел меня убить». Не дожидаясь ответа, он откинул капюшон, открыв песочного цвета волосы, растрепавшиеся под завязками маски. Он развязал их, и ткань упала». Из-за приглушенного голоса определить его возраст не представлялось возможным, но теперь я увидел, что он не старше меня, даже скорее моложе. На гладкой коже не оставили следов ни время, ни лишения. «Вот, смотри». Он взял из угла шатра коробку, открыл и протянул мне. Внутри лежала голова. Отрезана всего день или два назад — Хотя и выглядело так, будто кто-то пытался высушить и сохранить ее, Кто-то, живущий в слишком сыром климате и ничего не знающий о головах. «Это ты?» Бессмысленный вопрос, поскольку, несмотря на обвисшую бесцветную плоть, голова в коробке имела те же черты, что и смотревший на меня сейчас человек. Тот же орлиный нос и прямые брови. «Это я», — сказал молодой человек, похоже, не замечая запаха. И это тоже я». Он стукнул себя по груди, сминая серое одеяние. «Отец приказал меня убить, но у единственного истинного Бога есть предназначение для каждого из нас, и он вернул меня, чтобы я исполнил свое». «А что он сделал с твоим отцом?» Наш Бог не мстительный. Но хотя отец вынужден демонстрировать на публике отеческую любовь, я не верую, что ни он, ни его люди не предпримут еще одну попытку. Он забрал у меня коробку и захлопнул крышку. Я мотнул головой в сторону выделенных нам шатров. «Это его люди в серых мундирах?» «А ты соображаешь?» Да. Их называют священной стражей. Они должны защищать меня, но я знаю, кому они верны на самом деле. Как и Андрус. Он принялся медленно расхаживать по маленькому шатру. Никто из них мне здесь не рад, потому что я выставляю их в дурном свете. Отец благословляет эту войну. И кровопролитие. Он хочет уничтожить Кесию. Я отказываюсь благословлять их копья и призываю Божью милость к раненым и беженцам. Если тебе не нравится эта война, они хотят твоей смерти, почему ты здесь? Когда они окажутся в тронном зале в Мейляне, я должен быть там и должен попасть туда живым. И поэтому ты здесь, Рахаторин. Он прекратил совершать свой обход и остановился. Видишь ли... Мне нужен телохранитель, для которого не важны раса, религия и происхождение. Тот, кто несёт отрезанные головы крестьян, чтобы оказать им последние почести. Тот, кто не предаст меня, когда предложат целое состояние. «Это не настолько бескорыстный поступок, как ты думаешь», — сказал я. «Вред миру от оставленных в нём душ причиняет мне такую же боль, как и им». Всё равно, что воткнуть нож себе в ногу. Пусть так. Я все равно хочу, чтобы ты охранял меня, Рах. Мне нужен тот, кому я могу доверять, и кто может быть лучше, чем человек, настолько мало заинтересованный в этой войне, что даже этого не понимает. Посчитав это оскорблением, я сказал. Ты вступился как раз вовремя и спас меня и моих клинков от бесчестия. «Я благодарен тебе за это. Но мы сражаемся только защищая Гурт. Мы умираем только защищая Гурт. Таковы наши законы, таков наш путь». «Тем не менее вы здесь, сражаетесь против кисянцев на стороне челтейцев. Сражается Гедеон. А я стараюсь сохранить своих клинков». «И как же ты их сохранишь? Уведешь отсюда?» Я встретил взгляд его светлых, проницательных, но добрых глаз. «Я не знаю. Может, никак. Ведь даже если мы выиграем войну, вы все равно не вернете нам свободу. Челтейские командиры и девятка — нет. А я — да». До меня дошел смысл его слов. «Ты освободишь нас? По-настоящему?» «Позволишь взять лошадей, оружие и вернуться домой, и нас не станут выслеживать и возвращать?» «Настолько, насколько может быть свободным тело». «Но почему?» Он развел руками. «Потому что услугу нельзя получить без награды. Я не жду, что ты станешь защищать меня из любви, чувства долга или чести». по крайней мере, до тех пор, пока не поймешь, за что я сражаюсь. Но я могу дать тебе то, чего ты больше всего хочешь, в обмен на то, что необходимо мне. Мне нужно, чтобы рядом постоянно находились готовые к бою ливантийцы. Вы больше не будете участвовать в сражениях, если этого не потребуется для защиты меня лично. Что скажешь? Ты будешь служить миру? как твой собрат служит войне. Не все мои клинки согласятся на это даже ради свободы. Слишком многие хотели сражаться, убивать, исцелять чужой кровью собственной раны. Я их капитан, хотя уже столько раз их подводил, и что бы ни говорил этот человек, он челтеец. Но у меня не было выбора. «По рукам, лорд!» «Можешь называть меня Лео, когда мы наедине. Но снаружи я Доминус Виллиус или Ваша Светлость». «Доминус?» «Церковная версия обращения Лорд в честь первого пророка Доминициуса». «Я понял». Лео рассмеялся. «Конечно нет. Но, может быть, однажды поймешь. На следующее утро мы въехали в том самом молчании, которое прожигает дыру на затылке капитана. Ни один из моих клинков не обрадовался новому соглашению. Им одинаково не нравилось расставаться с гуртом и охранять священника. В их глазах он был ничем не лучше миссионера, и сколько я не объяснял, что он ищет мира, они видели лишь врага. Я не мог их за это винить. Радости не добавило и то, что легат Андрус заставил нас встать с позаранку, чтобы проехать как можно больше. Он не спускал глаз с небосвода. Похоже, кисянские дожди пугали челтейцев не меньше демонов, но грозовые облака были от нас еще далеко. «Думаешь, успеем в город раньше дождя?» — спросил я Лео. «Мы скакали бок о бок». Я всегда любил тишину, но в обществе священника предпочитал слышать его голос. Когда он не говорил, то будто обдумывал шесть мыслей разом. Я буквально чувствовал, как напряженно трудится его мозг. «Да», — ответил он, — «этого хочет Бог, а значит, так и будет. Но мы не сможем покинуть столицу, пока не пройдут дожди и не сойдет снег». «Снег?» Он повернулся, вопросительно подняв бровь. «У вас в степях нет снега? Это такой дождь?» «Снег — это не дождь, хотя он мокрый, когда тает. Он падает с неба, когда мир слишком холоден для воды. Зима превращает воду в лед, твердый как камень или кристалл до тех пор, пока не растопишь его обратно в воду над огнем. Далеко на юге даже колодцы замерзают, если зима достаточно холодная. Хорошо обученный Дзинзо не дрогнул от моего восклицания. Он продолжил мерно скакать позади Тхамары и Рена, и те обернулись посмотреть, что случилось. «Твёрдая вода», — сказал я. «А пить ее все равно можно?» «Пока твёрдая нет». но можно положить кусочек в рот, и он постепенно растает. Хотя нужно быть осторожным, чтобы не распороть щеку. Недоверие на моем лице его рассмешило. Ты привыкнешь. К счастью, на берегах ленты снег идет редко. Но в Южной Кисии зима убивает больше людей, чем приграничные набеги. По дороге Лео говорил много и всегда на Левантийском. Он рассказал химии, как в детстве прятался в садах цитадели мира. А слуги искали его так долго, что он засыпал. Поговорил с Йити о травах, а с Тимпатом об истории. Научил Тхамару челтейской песенке о грудастой женщине, из-за которой, по его словам, могут вышвырнуть из церкви. К тому времени, когда после полудня мы остановились разбить лагерь, Присутствие Лео раздражало моих клинков уже не так сильно. Но это продлилось недолго. Пока возводили защитные сооружения и ставились шатры, левантийцам дали приказ готовиться к атаке на близлежащее неукрепленное поселение, но у нас как охрану Доминуса Лео Виллиуса не взяли. Лео отправился молиться, прихватив с собой только Азима и Убайда, а остальным вручили лопаты». Я успел узнать, что наступающая армия нуждается в том же, что и гурт. В воде, еде, лечении, оружии, сёдлах. Челтейцы добавляли к списку вино, шатры и щиты. И это я понимал. Но только не уборное. Лошадям разрешалось гадить где угодно, и мы, пока были в цепях, тоже справляли нужду там же, где спали». Но теперь челтейцы на каждой стоянке рыли отхожие места. Обычно это делали рабы, но не в этот раз. «Эй, погоди, пока мы закончим!» — крикнул Джута, когда под дружный смех один из челтейских солдат приспустил штаны у края нашей ямы. Тот огрызнулся на челтейском, и хотя некоторые слова звучали знакомо, я все равно ничего не понял. Просто не обращай на него внимания, — сказал я, — вытирай солбопод, который скоро выступит снова. Давайте закончим и уберемся отсюда. Грязные недомерки, — рявкнул солдату Джута. Даже звери не гадят на голову другому, особенно тому, кто будет прикрывать им спину в бою. — Джута, — не обращая внимания, капитан, — сказал он, отворачиваясь. Лицо парнишки покраснело от гнева и жары в равной степени. А вы заметили, что их рабы даже не пользуются этими уборными? Спросила Хими, тоже утирая пот. Они мочатся в горшки и не вытирают их до темноты. А женщины воины? спросила ее сестра-близнец. Хими рассмеялась. Да ладно тебе, Ис, только не говори, что не заметила. У них их нет! «Ни одной?» Я как-то не особенно их разглядывала. Я стараюсь проводить все свободное время в загонах. За копытами Зари плохо ухаживают, а без оруна... Над наполовину вырытой ямой повисло молчание. Мы в шестером дружно заработали лопатами. И соседней ямы донёсся резкий смех Йити. «Корунцы тоже такие», — нарушил молчание Лок. Я помню, один из первых миссионеров объяснял старейшине Ами, будто женщины слишком слабы, чтобы держать меч, и должны рожать детей и ухаживать за мужьями. «Я бы многое дала, чтобы увидеть ее лицо», — ухмыльнулась Химми. «Надо ж было лепнуть такое именами!» «Это зрелище до сих пор согревает меня холодными ночами», — сказал Лок, и мы захохотали, — на время позабыв о неприятностях. Но не о Челтецы мы уже надоели, и они куда-то ушли. Как только они скрылись из виду, Джута поднял их испражнения на лопату и перекинул через край ямы. «Ну что за бред?» — взорвалась Истет, бросая лопату. «Почему каждый раз, когда Рах совершает очередную глупость, страдаем из-за нее мы?» «Ис?» Прошипела Хими. Не начинай. Почему? Если раху можно высказывать все гуртовщику, почему мне нельзя высказать ему? Я вздохнул. Она была права, и потому ее гнев обжигал еще сильнее. Я никогда не хотел, чтобы вы занимались вместе со мной такой работой. Я говорю не об этом. Я обвел руками яму. Об охране Лео. так же, как не хотел завести нас прямиком в засаду и никогда не хотел довести нас до изгнания. Но если бы знал, что все это случится, поступил бы ты хоть в чем то иначе. В соседней яме тоже притихли, и эти остальные слушали. Только Раст продолжал копать. — Я поступал так, как считал правильным, — сказал я. — Чушь! «Ты бы не вернулся назад и ничего бы не изменил, ведь так...» Истет сплюнула на вывороченную землю. «И ты должна этому радоваться», — вмешался Лок. «Радоваться, что твой капитан ведет нас честью. Вчера вечером Рах был прав. Мы не должны здесь обустраиваться. Нам нужно выбираться отсюда и возвращаться домой». Что-то он не рвался домой, когда это предложил Эска. Химми тронул руку сестры, но Истет пнула свою брошенную лопату. «Я не хочу рыть вонючие ямы в земле. Не хочу охранять тупого священника. Мы клинки Торинов». «Да», — сказал я. «Даже копаясь здесь, в грязи, мы клинки Торинов. И будем клинками Торинов. Мне нравится быть отдельно от остальных не больше, чем вам. «Но подумайте вот о чем. Лео. Он вроде заклинатель лошадей. Если мы будем хорошо его охранять, то сможем этим воспользоваться и...» «Он позволит нам вернуться домой. Лео обещал нам свободу, но только нам, а не всем. Сколько моих клинков откажутся от такой сделки, если я им ее предложу?» «Точно идти». А с ним и многие. Кто наладил связи с другими гуртами или верит в будущее Гедеона? Слишком многие. Лучше не ставить их перед таким выбором. Гедеон назвал это согласием взять груз на душу ради остальных. Я не мог сказать им, не мог рисковать. Истат покачала головой. — Пошел ты, Рах! «Я бы вызвала тебя, если это могло что-то изменить. Или если бы хотел умереть. Похоже, что бы ты ни делал, боги все еще любят тебя». Послышались приближающиеся шаги. На краю ямы показался силуэт Лео Виллиуса. Его бесформенное серое одеяние также не подходило к погоде, как и тканная маска, закрывающая лицо. Азим... Убайт стояли на шаг позади. Убайт ухмыльнулся, глядя на нас. «Ой, заткнись, Убайт!» — сказал Истат. «Я и так уже зла». «Кто велел вам рыть ямы?» — спросил Лео Виллиус, не обращая внимания на смешки стоявших позади охранников. «Не знаю, кто они такие», — сказал я, втыкая лопату в землю и потягиваясь. Но они были очень настойчивы. «Остановитесь! Никто больше не копает!» Он повернулся и зло заговорил с кем-то невидимым, на этот раз по-челтейски. Кто бы это ни был, он поспешно удрал. «Простите за случившееся!» Он перешел обратно на левантийский. «Легат Андрус, друг моего отца!» Ему не нравится, что я здесь, и, вероятно, он желает мне смерти, но не может открыто выказывать неуважение или непослушание. Так что это может быть интересно. Может, Легата не любил Лео, но за пару минут, что мы его ждали, больше десятка челтейских солдат подползли к священнику на четвереньках, едва не целуя землю его ног. Лео, склонившись, клал каждому руку на голову. и произносил что-то похожее на молитву. И после минутного молчания солдат поднимался и благодарил его. У многих в глазах стояли слезы. У тех самых солдат, которые так жестоко относились к нам с момента нашего появления. «Что тут происходит?» — прошептала Хими мне на ухо. По звуку казалось, что у края нашей ямы собралась толпа. Азим и Убы держали руки на рукоятках клинков. «Я же говорил, для них он вроде нашего заклинателя лошадей». Благословение Лео прервал громкий голос, и появился Легат Андрус. Увидев наши лопаты без дела воткнутые в землю, он начал кричать. Лео поднял руку, и рот Легата захлопнулся. Блаженно улыбаясь, Лео жестом указал на нас и что-то сказал. Лицо Андруса побагровело. Он смотрел только на толпу ожидавших благословения, но потому как застыла улыбка Лео, я понял, что легат настаивает на своем. «Мы должны рыть ямы». Внезапно Лео протянул руку, попросив что-то у одного солдата. Ошарашенный малый отдал ему лопату, и Лео спрыгнул к нам в яму. Он успел выбросить две полных лопаты земли, прежде чем хоть кто-то пошевелился. На краю ямы кипел Леготандрус. Его солдаты с ужасом таращились на нас. Предполагалось, что заклинатели лошадей владеют всеми нужными левантийцу навыками, но если бы кто-то из них тронул поводья и пустил свою лошадь шагом, вероятно, наши лица выглядели бы так же». Лео продолжил копать, задевая землю подолом серого одеяния. Не зная, чем еще заняться, мы тоже стали копать. Даже истот сердитым оскалом вернулась к работе. Прекратите! Я не сразу осознал, что Андрус говорит по левантийски и спустя еще мгновение вспомнил, как уже слышал наши слова из его уст в шатре Гедеона в ту первую ночь. Однако он говорил не с нами, а неотрывно смотрел на Лео. «Ты добился своего», — сказал он, прибегнув к Левантийскому, чтобы наблюдавшие челтейцы его не поняли. «Твоя охрана освобождается от рытья отхожих мест. Но не думай, что у тебя здесь есть власть. Пусть твой отец остался в Кое, но это он, глава церкви», и предводитель священной войны, а не ты. Когда мы вернем свои земли, ты можешь помогать бездомным, сколько влезет. А до тех пор лучше держись от меня подальше». Он махнул рукой, отдал приказ и исчез. Челтийские солдаты с ворчанием спустились в яму и выхватили лопаты у нас из рук. Лео уже выбирался наверх, а Истет наблюдала за ним. Ее мрачность нисколько не развеялась от его демонстрации солидарности. Дзинзио стоял смирно, пока я чистил ему спину, прежде чем опуститься к его любимым голеням. «У каждой лошади есть любимое место». Как-то раз я сказал об этом корунскому купцу, и он рассмеялся мне в лицо. «Откуда тебе знать, что ему нравится? Лошади не говорят, парень». Он посмотрел на стоявшего рядом со мной Масуда, большого, надежного, честного с виду Масуда, с которым так любили иметь дело купцы. Ведь они ни разу не играли с ним в кости. «Да, не говорят», — медленно протянул Масуд. Он всегда разговаривал с купцами в такой манере, считая, что тем нравится торговаться с идиотом. «Да ему не надо». С ребяческим упрямством настаивал я. «И так понятно. Тебе же не обязательно говорить мне, что тебе это не нравится». Я ткнул купца в огромное брюхо, и он взвыл. Он едва не ударил меня, но его руку остановила огромная ладонь Масуда. «Думаю, ты донёс свою мысль, малыш». Бросил на меня взгляд Масуд, выпуская руку купца. Но не надо тыкать благородных господ, благородные господа, так их всегда называли. Когда позже я понял, что это значит, то захотел выплюнуть эти слова. И какие они не благородные. Динзю повернулся и потянул меня за рукав. Прости, я снова принялся за чистку. Я что-то замечтался. В тот день не сражались ни мы, ни остальные левантийцы, но, похоже, на перегруженную черепаху лагерь сняли с огромными усилиями. Рабов больше не высылали вперед готовить новое место для стоянки. Мы двигались как единый организм, лишь иногда, будто блохи с собаками, в разные стороны скакали гонцы и разведчики». В конце дневного перехода мы поставили точно такой же лагерь, как тот, что только что покинули. Со стороны загонов приближались шаги, но люди постоянно ходили туда-сюда, так что я не стал оборачиваться. До тех пор, пока шаги не затихли прямо позади меня. Продолжив чистить спину Дзиндзо, я оглянулся через плечо. В закатных лучах стоял Гедеон. Потный и обросший. черные пряди слишком длинных волос прилипли к колбу. «Гуртовщик?» — сказал я, не дождавшись, когда он заговорит. «Ты что-то не вместе со своим новым другом?» Я остановился, выпустив из рук щётку. «Новым другом? Лео?» Гедон оскалился в ухмылке. «Лео!» зовешь по имени сына иеромонаха?» «Почему бы и нет?» Я не стал напоминать, как часто видел его болтающим и смеющимся с челтейскими командирами. «Иеромонах для меня никто. А значит, он требует не больше и не меньше уважения, чем любой человек». «Чем твои сородичи?» «Что?» Его слова сочились ядом. Но я не сделал ничего, что могло вызвать такой гнев. Я не выказываю неуважения своим сородичам. Что тебе нужно, Гедеон?» Он скрестил руки на груди. Его мышцы вздулись. «Что нужно от вас, Лео Вилиусу? «Наша защита. Для этого у него есть собственная охрана. И они не простые солдаты». «Мы тоже непростые солдаты». Я задавался вопросом, почему это так важно, что заставило Гедеона прийти сюда. «И он не доверяет своей охране». «Но доверяет тебе?» Я тоже скрестил руки, подражая ему, и он только сильнее нахмурился. «А тебе какое дело? Я больше не принадлежу к твоему гурту. И значит, это уже не твоя забота. Ты сам навлек это на себя». И поступил бы так снова. «Ты правда предпочитаешь служить священнику, а не собственному народу?» Упрёки продолжали сыпаться на меня, будто удары, и я покачал головой. «Нет. Конечно, нет. Но в защите невинных больше доблести, чем в их убийстве. В надежде на мир больше чести, чем в упоении войной». Гедон шагнул вперед. Я напрягся в ожидании удара, но он во второй раз сдавил меня в крепких объятиях, пахших старыми воспоминаниями. «Не вставай у меня на пути!» Он сжал мое лицо в ладонях, буравив взглядом. «Не заставляй убивать тебя! Ты думаешь, что я не смогу, но ради своего народа я пожертвую даже тобой, хотя это и разобьет мне сердце!» Он прижался губами к моему лбу и отпустил. «На случай, если это прощание». Едва закончив, он развернулся и зашагал прочь. Я не мог окликнуть его, не мог пошевелиться. Я только слушал удаляющиеся шаги и сглатывал горечь, поднимавшуюся с каждым ударом сердца.